Третье. Все это в совокупности наводит на мысль о главном парадоксе военной поэзии Акуджавы. Десятых самых популярных советских песен о войне, сотню знаменитых военных стихов, множество текстов, в которых присутствуют фронтовые реминиссенсы метафоры от исторического батального полотна до фольклорной стилизации примета, написал человек, по-настоящему видевший на фронте не столько войну, сколько бардак и неразбериху полдолового, запасного существования, жестокую муштру в том же тылу, да постоянный голод, да раздолбайство и пьянство. Все это отлично объясняет его ненависть к войне, демонстративное нежелание оправдывать ее. Не верь войне, мальчишка, не верь, она грустна, она грязна, мальчишка, как в сна. Твои лихие кони не смогут ничего, ты весь как на ладони, все пули в одного. Его неизменно бесили советско-милитаристские диалоги, куль героической гибели и воинской доблести. Встанет, встанет над землей радуга, будет мир тишиной богат, но еще многих всяких дураков радует бравые пение солдат. Нам предстоит еще не раз упомянуть доклад Владимира Новикова, Каким будет роман о Булате, в котором предпринята попытка наметить основные линии будущей биографии Акуджавы в серии «Жизейл», автор цитирует пушкин «Но боюсь среди сражений ты утратишь навсегда скромность, тропкую движений, прелесть неги и стыда. Акуджава, подчеркивает Новиков, неги стыда не утратил. Поистине...» Судьба Евгения хранила несмотря на все испытания, через которые ему пришлось пройти с 37-го. Становится ясен смысл поздний, 1985 года, песня Куджава. Судьба ли меня защитила, надежно укрыв от огня? Какая-то тайная сила всю жизнь охраняла меня. И так все сошлось, дорогая. Наверное, я там не сгорел, чтоб выкрикнуть здесь, догорая все то, что другой не успел. Бывает опыт, который иначе убивает творческую способность, особенно в душах тонких, ранимых. Акуджава мог выжить на войне, но не сохранить сентиментальность и гордость, две главные черты, определявшие его характер. Не зря шкаляр с первого дня на войне сознает свою обреченность. «Помогите мне! Спасите меня! Я не хочу умирать!» Маленький кусочек свинца в сердце, в голову, и все. Мое горячее тело уж не будет горячим. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я уж все узнал, все попробовал. Разве недостаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне, ведь это даже смешно. Убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не любви говорю. Чёрт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит и с то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней? А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я ещё не успел этого отвыкнуть. Я ещё нигде толком не побывал. Кому я говорю всё это? у кого прошу помощи, может быть, вот у них, у этих буревен, которыми укреплен блиндаж, они сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно. Те, кто так думал, те, кто еще не забыл, как мама гладит по голове, до победы, как правило, не доживали. И то, что Акуджава большую часть своей фронтовой жизни провел в Муштре, голоде, передислокациях, переездах из училища в части обратно, не только внушил ему отвращение к армейской службе как таковой, но и сберегло его душу от фронтовой закалки. Закалка — это не всегда хорошо. Мы не знаем, как писали бы Самойлов и Слуцкий, если бы не фронтовой опыт. Они могли не состояться вообще. Могли стать поэтами куда более открытыми и романтическими, лириками в полном смысле слова. Во всяком случае, интимнее куджава во войне. Никто не высказался. Это удалось ему лишь потому, что военный опыт не превратил мальчика в мужа. это та был у него впереди. Естественно спросить, почему же он, так ненавидевший войну, всю жизнь писал о ней, видел ее всюду, прибегал к военным метафорам на каждом шагу? Почему война присутствует в ее исторической прозе, и в поэтических притчах нереальная, неотечественная, но другая, никогда невиданная или вообще выдуманная? Откуда эта воинственность его героев и полная их беспомощность в реальности? Но в том-то и дело, что реальная война не может быть темой романтической лирики. Об этом еще в 41-м году написал вскоре погибший Михаил Кульчицкий. А Куджава потому и смог написать о своих бумажных оловянных солдатах, о песнях своего полка и о последнем походе своего поколения, что никакая конкретная реальность для него за этим не стоит. Однако война сыграла в творчестве и жизни Акуджавы еще одну исключительно важную роль. Он получил право говорить от имени фронтового поколения. Когда в 1964 году на концерте в Лужниках его спросили, как он относится к стихотворению Николая Грибачева «Нет, мальчики», откровенно, по-громному, он имел полное моральное право ответить. «Я перестал быть мальчиком на фронте в 1942 году». Война предала творчеству Акуджавы особого рода правомощность. Если бы он не воевал, не мог предъявить боевой опыт и ранения его легче было бы задушить, и наверняка задушили бы. При этом отрицать его фронтовой опыт, как делают иные чересчур ретивые критики, тоже никто не имеет права. Он был на передовой, был ранен, пусть не в бою, участвовал в реальных боевых действиях, что это продолжалось не так уж долго, так многим его нынешним хулителям хватило бы и часа, чтобы испугаться на всю жизнь. А Куджава воевал ровно столько, чтобы говорить о войне с полным правом и сознанием дела, но меньше, чем нужно было для перерождения. И в этом промысел о его судьбе и даре виден отчетливее всего.